Роберт Ладлем. Рукопись Ченселора. Роман. Перевод с английского. Журнал Нива, 1982 год. Номера 9-10. Пролог. 3 июня 1968 года. Темноволосый мужчина сосредоточенно разглядывал стену перед собой.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 лицо выражало внутреннюю борьбу, было запоминающимся и в то же время не вполне сформировавшимся. Притягивали глаза, глубокие, небесно-голубые, открытые и вопрошающие. В этот момент они чем-то напоминали глаза животного, внимательные, оценивающие, зорко глядящие по сторонам. Мужчину звали Питер Ченцелор. Выражение лица было таким же строгим, как и поза. Во взгляде застыло раздражение. В приемной находилась еще секретарша, женщина средних лет. Тонкие бесцветные губы напряжены, седые волосы собраны в пучок, напоминающий выцветший соломенный шлем. Подобно Церберу она охраняла своего хозяина, владельца кабинета за дубовой дверью. Ченселор взглянул на часы чем вызвал неодобрение секретарши. Любое проявление нетерпения было здесь неуместным, поскольку сам факт аудиенции считался событием. Без четверти шесть. Небольшой студенческий городок на Среднем Западе США, готовящийся к выпускным торжествам, погружается в сумерки. В парк Форесте Всячески стремились избежать студенческих волнений, охвативших другие университеты. В водовороте событий он оставался безмятежной песчаной отмелью, замкнутой, богатой, умиротворенной. Здесь не было ни взлетов, ни падений. Именно это, как считали, и привело Мунру сент клера в парк Форест. Он хотел уединения граничащего с недосягаемостью, что вообще вряд ли возможно. Заместитель государственного секретаря при Рузвельте и Трумэне, посол по особым поручениям при Эйзенхауэре, Кеннеди и Джонсоне, он исколесил весь мир, имея право принимать решения на месте, в борьбе за президентские идеи, полагаясь лишь на собственный опыт. Решение Сент-Клэра провести весенний семестр в Парк-Форесте в качестве приглашенного профессора и поработать над мемуарами Потрясло попечителей этого богатого, но отнюдь не знаменитого университета. В конце концов, они поверили в невероятное и создали сент клеру такие идеальные условия, каких он никогда бы не имел ни в Кембридже, ни в Нью-Хейвене, ни в Беркли. Желая отвлечься от собственных мыслей, Питер Ченселор стал припоминать необычные обстоятельства, связанные с сент клером Но отвлечься ему не удалось. Два года канули в бездну. Два года его жизни. Ученый совет Парк Фореста восемью голосами против одного отклонил его диссертацию. Единственный голос «за» естественно принадлежал его научному руководителю и не повлиял на мнение других. Чанцелора обвинили в поверхностности, легкомысленном пренебрежении историческими фактами, некорректных методах исследования и, наконец, в безответственном использовании вымысла в ущерб несомненным данным. Положение сложное. Ченселор проиграл. Обжаловать решение он не мог, ибо поражение было полным. Состояние окрыленности сменилось глубокой депрессией. Полтора месяца назад редакция журнала Foreign Service Journal, издающегося в Джорджтаунском университете, согласилась опубликовать часть диссертации, около 30 страниц. Это устроил его руководитель с помощью своих коллег в Джорджтауне. Те нашли диссертацию впечатляющей и в то же время настораживающей. Журнал котировался наравне с Foreign Affairs, И в числе его читателей было немало влиятельных людей. Из этого могло бы что-то получиться, ему наверняка предложили бы интересную работу. Однако издатели «Джорнал» поставили условия. Исходя из характера диссертации, они согласились опубликовать рукопись лишь после ее утверждения и только в этом случае. Работа называлась «Истоки глобального конфликта». Конфликт — Вторая мировая война, а истоки — столкновение отдельных личностей и группировок в трагические 30-е годы. Бесполезно было объяснять исторической секции ученого совета, что диссертация представляла собой попытку интерпретации и не являлась официальным документом. Кроме того, чанселор совершил непростительную ошибку, приписав реальным историческим деятелям вымышленные идеологии. Подобный подход оказался неприемлемым для ученых-мужей Парк Фореста. Но Чанселор знал, что в их глазах он допустил еще один, куда более серьезный промах. Он писал страстно, увлеченно, а в диссертациях нет места для эмоций. Тезис о том, что финансовые воротилы будто бы ничего не делали, то время, когда шайка психопатов прибирала к рукам Германию после падения Веймарской республики, был абсурдным. Столь же абсурдным, как и заведомо ложным. На самом деле международные корпорации не успевали удовлетворять аппетиты волчьей стаи фашистов, ибо чем сильнее стая, тем лучше конъюнктура рынка. Цели и методы германских фашистов на время были забыты в интересах развития экономики. Забыты? Ерунда. Просто против них не возражали, а затем, по мере стремительного увеличения прибылей они были одобрены. Финансовые магнаты выдали тяжело больной нацистской Германии справку о полном экономическом выздоровлении. И среди заправил международного капитала, вскормивших вермахт, немало было весьма уважаемых промышленников Америки. В том-то и дело... Ченселор не мог прямо указать на эти корпорации из-за отсутствия неопровержимых доказательств и отказа тех, кто снабдил его информацией, говорить в открытую. Старые, усталые люди, жившие на пенсии от государства или корпораций, просто боялись. Что было, то было. Рисковать же поддержкой своих покровителей они не хотели. Сделай, Ченселор... Достоянием гласности их частные беседы они стали бы все отрицать. Но ведь это действительно имело место, а все молчат. Питеру очень хотелось рассказать правду. Конечно, он не собирался портить жизнь старикам, которые, сами того не ведая, проводили в жизнь политику тех, кто стоял во главе компаний и кого они практически не знали. Было бы ошибкой просто так отступиться от исторических фактов, хотя еще и не подтвержденных документально. Ченселор воспользовался единственной возможностью. Изменил название корпорации, причем так, что любой человек, читающий газеты, мог без труда понять, о ком идет речь. В этом-то и состояла роковая ошибка. Он поставил вопросы, правомочность которых не признавал почти никто. Когда корпорация и фонды отпускали средства для парк-форестского университета, они считали его благонадежным и не представляющим никакой опасности. Так стоило ли ради чьей-то диссертации ставить под сомнение установившуюся репутацию университета? Боже милостивый! Потеряно два года. Правда, у него был выбор. Он мог перейти в другой университет, и снова поставить на обсуждение истоки. Ну а что дальше? Что это даст? Столкнуться еще с одним отказом? Питер не считал свою работу уникальной. Он просто изучил один из периодов новейшей истории и нашел в нем много общего с настоящим. И это потрясло и возмутило Ченселора. Ничто не изменилось. Ложь и обман сорокалетней давности по-прежнему существуют. Питер не хотел отступать, и он не отступит. Он расскажет все, и он найдет, как это сделать. Но одержимость и сведения, полученные от свидетелей, не могли заменить объективный научный поиск. Питер был вынужден признать обоснованность решения совета. Отчасти он излагал факты, отчасти фантазировал. Телефон на столе секретарши не зазвонил, а зажужжал. Ченселор вспомнил разговоры о том, что для Мунро Сент-Кляра установили специальные телефоны, чтобы с ним можно было связаться из Вашингтона в любое время дня и ночи. Говорили, что только эта связь и нарушает атмосферу уединения, добровольно избранную дипломатом. «Да, господин посол», — сказала в трубку секретарша, — «он здесь». «Да, я выполнил вашу просьбу. Если я вам нужна, я могу остаться». «Очевидно, в ее услугах теперь не нуждались, и у Питера сложилось впечатление, что она недовольна этим». «Вы приглашены на прием к декану в шесть тридцать», — продолжала она. Последовала короткая пауза, затем секретарша ответила, «Да, сэр, я передам ваши извинения, до свидания». Она взглянула на чанселора. «Теперь вы можете войти» произнесла она, будто спрашивая его о чем-то. Внутри кабинет был облицован дубовыми панелями, окна создавали атмосферу собора. Мунрус Энкляр приподнялся из-за стола, за которым работал. «Возраст уже дает о себе знать», — подумал шанселор, пожимая протянутую руку. Посол выглядел старше, чем казалось издали. Когда он твердой походкой прогуливался по университету, высокий, стройный, с гордо поднятой головой, покрытой потускневшими светлыми волосами, он старался держаться прямо, как бы не желая уступать старости. Большие глаза неопределенного цвета смотрели напряженно, сосредоточенно, но не без юмора. Тонкие губы, оттененные седыми ухоженными усами, сложены в улыбку. — Входите, входите, мистер чанселор, Очень рад видеть вас снова. — Мне кажется, мы не встречались. — Я знаком с вашей диссертацией. Как мне сказали, ученый совет ее отклонил. Досадно, ведь на нее должно быть потрачено много труда, и в ней немало оригинальных мыслей. Питер почувствовал в глазах старика одновременно одобрение и сдержанность. Ему показалось, что можно говорить откровенно. «Вы считаете, что могли бы?» «О, нет!» — резко перебил Сент-Клэр. «Конечно же, нет, не берусь оспаривать решение, это вряд ли мое дело. Но мне хотелось бы задать вам ряд вопросов и, может быть, дать несколько безвозмездных советов». Чанселор подался вперед. «Каких вопросов?» Сент-Клэр выпрямился. «Во-первых, о вас». «Мне просто интересно, ведь ваш отец журналист?» Чанселор улыбнулся. «Скорее был. Он уходит на пенсию в январе». «Ваша мать тоже пишет, не так ли?» В некотором роде статьи в журналах, заметки в разделах для женщин, когда-то даже писала короткие рассказы. «Так что написанное слово вас не пугает. Что вы имеете в виду? Сын механика разберется в неисправном карбюраторе лучше, чем сын балетмейстера. Вы хотите сказать, что моя диссертация — неисправный карбюратор? Сент-Клер рассмеялся. Не будем опережать события. Вы защищали диплом по журналистике, намереваясь, очевидно, стать журналистом. По крайней мере, работать в сфере информации. Где точно я не знал. И все же вы оказались в этом университете и хотите защитить диссертацию по истории. Значит, вы передумали. Не совсем так. Смутившись, Питер снова улыбнулся. Родители утверждают, что я вечный студент. Правда, это не доставляет им особых переживаний. В университете я был стипендиатом и получил диплом. Служил во Вьетнаме, потому государство и оплачивает мою учебу здесь. «Немного преподаю. По правде говоря, мне скоро тридцать, однако я твердо не знаю, чем мне следует заниматься. Но в наше время это неудивительно». Сент-Клер взглянул на него. «Расскажите мне о самой диссертации. Ваши намерки обескураживают, а выводы отпугивают». Вы, по существу, обвиняете многих лидеров свободного мира либо в том, что они закрывали глаза на опасность возникновения фашизма 40 лет назад, либо, что еще серьезней, в прямом или косвенном финансировании Третьего Рейха. Не по причинам идеологического порядка, а из-за экономической выгоды. Сцилла Харибда. Не стану возражать. В наше время снова повторяется... «Что бы там ни говорили на ученом совете», — тихо перебил Сент-Клэр, — «вам пришлось поработать на славу. Много собрано материалов». Чанселор помолчал, вопрос старого дипломата застал его врасплох. «Материалов? По совести говоря, их гораздо больше, чем считает совет, и гораздо меньше, чем требуется для обоснования некоторых выводов». «Не могли бы вы уточнить?» «У вас ведь не так много ссылок на документы». Питеру вдруг стало не по себе. Разговор, начавшийся как беседа, превратился в допрос. «Почему это вдруг вас заинтересовало? В работе мало ссылок на источники, потому что так хотят те, с кем я говорил». «Выполните их просьбу обязательно. Старайтесь обходиться без имен». Улыбка старика была обворожительной. Я беседовал с теми, кто с 1923 по 1939 годы находился на государственной службе, главным образом в госдепартаменте, и занимался промышленными и финансовыми вопросами. А я также говорил кое с кем из военной академии и разведки. Они уже в возрасте, все или почти все на пенсии. Их мысли и воспоминания сумбурны, короче говоря, печальная компания». «Питер замолчал, подыскивая слова. Сент-Клер сделал это за него. В общем, озлобленные мелкие чиновники и бюрократы, живущие на небольшие пенсии, так и рождаются желчные, а зачастую и искаженные воспоминания. Мне кажется, это несправедливо. То, что я узнал и написал, правда» поэтому любой, кто прочтет диссертацию, поймет, о каких корпорациях идет речь и как они действовали. сент клар сделал вид, что не расслышал замечания. Как вы нашли этих людей? Как вам удалось встретиться с ними? Вначале мне помог отец, затем через одних опрошенных я вышел на других. Ваш отец? В начале 50-х он был вашингтонским корреспондентом одного журнала. «Понятно», — мягко перебил сент клар «Итак, через него вы получили первоначальный список». «Да. Человек десять из государственных и других учреждений, заключивших торговые сделки с довоенной Германией. Как я сказал, цепочка потянулась от одних к другим, и, конечно, я прочитал все, что написали Тревор Ропер, Ширер и другие германофилы. Все документально обосновано сент клер разглядывая Питера, подался вперед. «Если не возражаете, я возьму на себя смелость изложить ситуацию, как она мне представляется. В принципе, вы располагаете материалами для весьма солидного теоретического анализа. Толкование истории от ортодоксального до ревизионистского — извечная тема дискуссий и исследований». клер говорил, поглядывая в окно. Разумеется, ортодоксальное толкование событий, особенно периода новейшей истории, основанное исключительно на работах других авторов, вряд ли может быть оправдано. Думаю, что историки наверняка давно бы использовали данный материал, если бы из него можно было что-нибудь извлечь. Но в нем действительно нечего почерпнуть. Вы же раздвинули общепринятые рамки, опросив группу «Озлобленных старцев», и от сторонних разведчиков, и пришли к определенным выводам. Однако мои выводы оправданы. С ними никогда не согласятся ни одна официальная инстанция, ни научная, ни судебная, и, по-моему, они имеют для этого основания. Тогда вы ошибаетесь, мистер Сент-Кляр. Факты есть, но никто не хочет слышать о них, даже теперь, 40 лет спустя, потому что все повторяется снова». Горстка монополии наживает миллионы, подкармливая военные режимы в разных странах, называя их нашими друзьями первой линией обороны. В действительности же их волнует лишь подсчет прибыли и убытков. Хорошо, пусть я не могу доказать все документально, но я не откажусь от двухлетней работы и не остановлюсь только потому, что какой-то совет заявляет, будто с научной точки зрения моя работа неприемлема. Извините... Но для меня это тоже неприемлемо. Сент-Клер пристально посмотрел Питеру в глаза. «Вы добиваетесь признания не там, где надо. Поищите его в другом месте. Скажем, там, где достоверность и документальность не столь важны». «Не понимаю вас. В вашей диссертации немало блистательно написанных сцен. Почему бы вам не испробовать свои силы в билетристике?» Ведь никого не заботит, насколько исторически точен роман. Это просто неважно. сент клер снова подался вперед, внимательно глядя на ченселора. «Пишите. Правда, вами снова могут пренебречь, но зато будет возможность высказаться. Продолжать же начатое вами дело бесполезно. Вы потеряете еще год, два, три. И ради чего? Поэтому пишите роман». Вложите в него всю вашу одержимость, а потом решайте, что делать дальше. У Питера перехватило дыхание, слова Сент-Клэра оглушили его. Роман? Это никогда не приходило мне в голову. Сент-Клэр улыбнулся. Во взгляде его по-прежнему ощущалась настороженность. Солнце скрылось за горизонтом, длинные тени легли на лужайку. Сент-Клэр стоял у окна, глядя в отбор. Умиротворенность была вызывающей и неуместной в этом бурлящем мире. Миссия его завершена, и он может уехать из парк Фореста. Итог, если и не идеальный, то вполне удовлетворительный, в рамках допустимого обмана. Дипломат взглянул на часы. Прошел час, как возбужденный ченселор покинул кабинет. Сент-Клэр подошел к столу, сел, снял телефонную трубку. Набрал код зоны, затем семь цифр. Послышались два щелчка, затем гудок. Для любого незнакомого с кодом это означало бы неисправность на линии. Он набрал еще пять цифр. Последовал щелчок, аппаратура сработала. Инвербрас. Идет запись. Ответил голос с мягким бостонским акцентом. Говорит, браво, соедините меня с Генезисом. Генезис в Англии, там уже ночь. Боюсь, придется его побеспокоить. Со связью нормально. Как насчет экранирования? Если он еще в посольстве, то все в порядке. Если в Дорчестере, тогда не гарантирую. Попробуйте, пожалуйста, посольство. Пока оператор Инвер Брасса связывался с абонентом, стояла тишина. Через три минуты послышался еще один голос. Низкий, взволнованный и почтительный. Говорили отчетливо, будто из соседнего дома, а не с расстояния в четыре тысячи миль. Генезис слушает. Я как раз собирался уйти, что случилось? Все сделано, слава Богу. Диссертацию отклонили. Я разъяснил членам совета в частных беседах, разумеется, что это абсолютная чушь, и они могут стать посмешищем в научных кругах. Как и следовало ожидать, они чувствительны к таким вещам. Хорошо. В Лондоне сделали паузу. А как прореагировал он сам? Как я и думал, он убежден в своей правоте. Отсюда его смятение. Он не собирался прекращать работу. Ну, а теперь... Думаю, что все в порядке. Новая идея глубоко запала ему в душу. Если понадобится, я сведу его с нужными людьми и прослежу за всем со стороны. Но, возможно, этого и не потребуется. У него богатое воображение, более того, идея задела его за живое. Вы уверены, что это оптимальный вариант? Безусловно. В противном случае он продолжит исследование и вернется к забытым фактам. Мне бы не хотелось, чтобы все всплыло где-нибудь в Кембридже или в Беркли. Думаю, что и вам тоже. Несомненно. Возможно, что никто и не заинтересуется его работой, тем более публикацией. Мы наверняка могли бы это устроить. Глаза сент клара сузились. Я бы посоветовал не вмешиваться. Иначе это взбесит его еще больше, и он примется за старое. Пусть все идет своим чередом. Если книга появится, будем рассчитывать на небольшой тираж. Он напишет то, на что способен. В итоге будет непоследовательное повествование дилетанта с обычными намеками в адрес еще живых или уже ушедших деятелей. Вмешательство же повлечет вопросы, а это не в наших интересах. «Вы, безусловно, правы, браво», — ответил в Лондоне как всегда. — Спасибо и до свидания, Генезис. Через несколько дней я уеду отсюда. — Куда вы собираетесь? — Еще не знаю. Может быть, снова в Вермонт. Может быть, дальше. Мне не очень нравится обстановка в стране. — Тем более нам надо поддерживать связь, — сказали в Лондоне. — Видимо, так. Да и возраст дает о себе знать. — Не исчезайте надолго, вам нельзя отходить от дел. — Да, конечно. Спокойной ночи, Генезис. Сент-Клэр положил трубку, не дожидаясь ответа из Лондона. Ему не хотелось продолжать разговор. Его охватило чувство отвращения, что было уже не в первый, и, видимо, не в последний раз. Функция Инвербрасса заключалась в принятии решений, которые были не под силу другим, в сохранении людей и организации от морального уничтожения, явного или тайного. То, что было оправдано 40 лет назад, Теперь считалось проклятием. Напуганные люди шептали, что Питера Ченселора надо остановить. Соискатель заблуждается, воскрешая проблемы, которые 40 лет спустя не имеют смысла. Времена переменились, и обстоятельства тоже. Конечно, были просчеты. Ответственность тоже имеет свои пределы. В конечном счете ответственны все, и Инвербрас не исключение питеру Чанселлору нужно дать возможность выплеснуть свой гнев. Причем так, чтобы все было без последствий и эксцессов. Сент-Клэр поднялся из-за стола и просмотрел лежавшие на нем бумаги. Завтра его здесь уже не будет. Дипломат подошел к двери, машинально потянулся к выключателю и только теперь заметил, что свет не был включен, и он сидел в полутьме. «Нью-Йорк Таймс букревью. 10 мая 1969 года, страница 3. «Рейкстаг» — увлекательная и глубокая, нелепая и невероятная книга. В своем первом романе Питер Ченселор пытается убедить нас, что зарождавшаяся нацистская партия финансировалась ничем иным, как картелем международных банкиров и промышленников — американских, английских и французских — хотя и негласно, но сведомо правительств этих стран. И Ченселор заставляет нас поверить в это. Он пишет гневно, даже мелодраматично, и поэтому его книга захватывает вас. Более того, вы начинаете задумываться, а что, если все это именно так и было на самом деле? Вашингтон-Пост-Бук-Уорлд. 22 апреля 1970 года, страница 2. В книге Сараева Ченселор показывает силы, которые столкнулись в июльском кризисе 1914 года вслед за убийством Франца Фердинанда, совершенным в июне заговорщиком Гаврилой Принципом. С помощью главного героя англичанина, проникшего в сербохорватскую подпольную организацию с поэтическим названием «Единение в смерти», Автор шаг за шагом приоткрывает завесу над вероломством провокаторов из Рейхстага, Форен-офиса, Палаты депутатов. Рейхстаг — название парламента в Германии. Форен-офис — обиходное название британского министерства иностранных дел. Палата депутатов — название одной из палат французского парламента. Здесь и далее примечание переводчика. Марионетки разоблачены, нити ведут к всеобъемлющим интересам промышленных кругов. Чанселор способен проникнуть в тайны конспирации, и он достигает этого с необычной легкостью, буквально пленяя читателя. Сараева несомненно принесет автору еще больший успех, чем Рейхстаг. Лос-Анджелес Таймс, Daily Review of Books. 4 апреля 1971 года, страница 20. -я. Контрудар. Лучшее из всего написанного Ченселором, хотя по совершенно непонятной причине увлекательнейший сюжет романа построен на потрясающей ошибке, что не свойственно данному автору. Речь идет о тайных операциях Центрального разведывательного управления против иностранного государства, готовившего террористические акты в студенческом городке Новой Англии. Мистер Ченселор Должен был бы знать, что в соответствии с уставом 1947 года, ЦРУ запрещено участвовать в каких бы то ни было операциях на территории США. Во всем остальном, контрудар – несомненный успех автора. В предыдущих книгах Ченселор добился того, что вы не можете от них оторваться, теперь он поражает вас глубиной раскрытия образов. По мнению следующих людей, познание Ченселора в области контрразведки, не зирая на упомянутую ошибку с ЦРУ, недалеки от истины. Он проникает в мысли и поступки тех, кто оказывается вовлеченным в жуткую историю, напоминающую события, которые привели к расовым волнениям и убийствам в Бостоне несколько лет назад. Чанселор, писатель, который способен до конца осознавать явления, выделять главное и делать сногшибательные выводы. Сюжет предельно прост. Для выполнения задания находит человека, которому оно явно не под силу. Он проходит в ЦРУ интенсивную подготовку, однако ничего не предпринимается для того, чтобы он до конца исправил свои недостатки. Вскоре становится ясным, почему это так потому что он заранее обречен на гибель. Заговор в заговоре. И вновь, как в предыдущих романах, мы спрашиваем себя, правда ли это? И было ли все так на самом деле? Казалось, что с наступлением темноты машины стали двигаться быстрее. Из-за тумана все указатели превратились в мерцающие полоски света. Внезапно резкий косой дождь ударил в ветровое стекло. Дворники уже не справлялись с таким напором воды. Волнение среди водителей усилилось. Чанселор сразу понял это. Машины проносились мимо, обдавая все грязью. Водители, казалось, чувствовали, что западнее Пенсильвании сгущались штормовые тучи, и интуиция, подкрепленная жизненным опытом, торопила их домой. Из приемника прозвучал недопускающий возражений голос. Дорожное управление призывает всех водителей прекратить движение в районе Джеймстаун-Уоррена. Если вы в пути, то необходимо заехать на станции обслуживания. Повторяем. Сообщения о шторме, надвигающемся со стороны озера Эри, подтверждены. Шторм ураганной силы. «Через четыре мили будет поворот», — сказал Питер, сжимая руль. «Мы там и остановимся. За поворотом через две-три сотни ярдов будет ресторанчик». «Откуда ты знаешь?» Мы только что проехали въезд на Питтсфилд, отсюда час езды до дома. Питер не мог понять, как все произошло. Крутой спуск, как одеялом, был покрыт потоками дождя, который с неимоверной силой, как лодочку, бросал тяжелую машину из стороны в сторону. Внезапно его ослепили фары, ударившие в заднее стекло и отразившиеся в зеркале. Он не видел перед собой ничего, кроме ярких белых пятен. Сзади мчался огромный грузовик, который шел на обгон. Питер закричал водителю, тот явно был не в своем уме. Понимал ли он, что делает? Видел ли вообще его машину? Случилось невероятное. Огромный грузовик врезался в них, раздался удар. Стальное шасси зацепило их, континенталь заскрежетал металл. Сумасшедший сталкивал их с дороги. Он был либо пьян, либо обезумел от шторма. Квозь потоки дождя, Дженселор разглядел водителя, спокойного сидавшего в кабине грузовика. Он их не видел, не имел ни малейшего представления о том, что делает. Второй удар был такой силы, что стекло разлетелось в дребезги, колеса заклинило, машину бросило вправо туда, где сразу за дорогой зияла черная бездна. Крики Кэтрин пробивались сквозь звон бьющегося стекла и скрежет металла, а континенталь, переворачиваясь, падал вниз. Питер пытался повернуться на крик Кэтрин, но не мог пошевелиться. Автомобиль продолжал падать с насыпи под откос. Крики прекратились.